Продолжение следует обращение автора к читателям дорогие читатели, спасибо вам всем тем, кто отнесся к анастасии с добром и пониманием. я и предположить не мог, что она действительно будет способной вызвать столько чувств и эмоций. Мне очень хотелось бы самому ответить на все ваши письма, но пока на то нет физической возможности. «В настоящее время пишу эти строки, находясь на Кавказе, где с местными археологами и энтузиазмами завершаю исследовать дольмены, о которых говорила Анастасия. И мы с местными археологами нашли их, увидели своими глазами, сфотографировали. Это древние каменные сооружения, им 10 тысяч лет, они имеют функциональное назначение – И для сегодня живущих людей находятся в горах Кавказа, недалеко от городов Новороссийска, Геренжика, Туапсе. Они предшественники египетских пирамид. Но местные жители не придавали им должного значения, потому что не знали их предназначения. Дольмены причислены были к историческим памятникам, но разрушались местными жителями. Растаскивались их плиты, Даже церковь из них построили в поселке Береговое, и это, думаю, ужасное кощунство. Может быть, поэтому и были зверски растерзаны на Кубани 40 священнослужителей в наш революционный период. По одному за каждую плиту Дальмена. Люди растаскивали эти плиты, не зная до конца, что это такое. Теперь, когда Анастасия рассказала о них, думаю, все изменится. Удивительно, но факт, многое из ею сказанного уже подтвердилось. И даже пульсацию, о которой говорит Анастасия, энергии радиационного фона Земли у Дальмена местная СЭС зафиксировала и сделала официальный протокол. Я решил печатать из всего ею сказанного и показанного только то, что найдет прямое или косвенное подтверждение наукой е вещественными предметами историческими фактами хотя мне начинает казаться что необходимо еще и слушать просто сердцем так будет быстрее потому что на подтверждение иным способом уходит очень много времени как например с дольменами почти полгода ушло пока собрал исторические материалы лазил по горам чтобы убедиться в их существовании своими глазами фотографировал Убедился, а в итоге получается, что если бы сразу поверил, можно было бы эти полгода на что-нибудь другое использовать. Получается, что от умения верить многое зависит. Мне удалось побывать у Анастасии второй раз, увидеть сына, которого она родила, и как она с ним обращается, необычно обращается. Еще пришлось узнать от людей, подвозивших меня на лодке к берегу, о попытках отдельных людей, одиночек и групп, проникнуть в места обитания Анастасии. Наверное, многие хотят пообщаться с ней из добрых побуждений, но мне пришлось узнать от подвозивших меня и о группе сволочей, которые расположились на берегу, использовали вертолет, фотографировали местность и хотели схватить ее. Ей пришлось выйти к ним из тайги, говорить с ними, а потом заставить их уйти, несмотря на попытки захватить ее физическим путем. Я расскажу об этом во второй книге прошу только не трогайте ее, не надо ее беспокоить. теперь после этих сволочей местные охотники стреляют без предупреждения в чужаков появляющихся в этих местах. конечно, это нехорошо. Но я думаю, пусть стреляют. Местные таежные охотники, оказывается, знали о ее существовании еще до меня, только никому не рассказывали и сами никогда не заходили на ее территорию. Местные люди общались с ней только тогда, когда она сама к ним выходила. Меня стало мучить сомнение, зачем я рассказал о ней». Да еще местность не скрыл, особенно в первом издании книги, и фамилии людей, и название теплохода, на котором ходил, не изменил. Анастасия немножко успокоила, сказав, ничего, я ведь сама захотела всем людям открыться. Но я теперь понимаю, не надо было все точно указывать, и впредь постараюсь быть более осторожным. Но все же еще раз хочу попросить. «Не беспокойте ее. Пожалуйста, она все и так скажет, что сама считает нужным. Не надо убивать ее так, как мы убили уже одну таежную семью. Семью Лыковых, о которых писал Песков в «Комсомольской правде» под названием «Таежный тупик». Насколько я знаю, теперь осталась только одна Ефросинья, которая умирает от рака, беспомощная, вывезенное из тайги. Надо же, как получилось. Веками жила семья Лыковых в тайге, а после встречи с нашей мудрой цивилизацией вымерла. Так в чем же он тогда истинный тупик? Я понимаю желание многих в общении, но она же не может встречаться и говорить со всеми. И ребенок ведь у нее маленький совсем. Если у кого-то есть желание обменяться информацией, Я посоветую обратиться в Московский исследовательский центр ИЦ Анастасии. Общественное объединение Анастасия, клуб функционирует в городе Геленджике Краснодарского края. Возглавляет его Ларионова Валентина Терентьевна, краевед с тридцатилетним стажем, объединившая вокруг себя местных краеведов и людей иных профессий, неравнодушных к духовному наследию своего края. Это одно из первых региональных общественных объединений. Его члены сделали, на мой взгляд, серьезное открытие. Используя информацию Анастасии, они вернули России, а может быть и миру, забытые святыни наших предков. И сейчас принимают гостей, желающих их посетить, и проводят экскурсии по местам, о которых говорила Анастасия. О Геленджике Анастасия сказала, этот город мог бы быть богаче и Иерусалима, и Рима, но по причине забвения первоистоков его правителями этот город умирает. Я думаю, что действия возглавляемого Ларионовой объединения возродят этот город.